Кто такие синтоны и дистоны? Характер — это всегда равнодействие всех устоев, их результирующее. Главное в нем — согласие или несогласие этих устоев между собой, их лад или разлад. От него зависит весь характер человека, все его отношения к жизни и к себе, эмоциональное приятие, полуприятие, неприятие. Сочетание мирных свойств несет в себе гармонию, сочетание военных — напряженность, разлад с собой, с другими людьми. Такие сочетания создают как бы то, накраску, манеру, в которой наши эмоции относятся к жизни, тягу этих эмоций к жизни или отстраненность от нее, подспудный лад с ней или разлад. Психолог Роже Мукьелли Предложил добавить к измерениям характера еще одно – Юпитер, Сатурн, открытость, замкнутость. Юпитер, у греков Зевс, был очень открыт и общителен, а его отец Сатурн, у греков Крон, Хронос, замкнут. Но, по мнению других психологов, открытость или закрытость – это не особое измерение характера, а его стержень. Вывод из всех частных измерений. Это и есть эмоциональный тон характера, результирующая всех его черт. Психологи, как уже говорилось, называют этот тон синтония, созвучие, или дистония, разнозвучие с жизнью. Юпитер, открытость, это синтония эмоциональное согласие с собой и с миром, а Сатурн — замкнутость, дистония, разлады с собой и с жизнью. Можно усомниться, нужны ли эти новые термины. Ведь синтон, созвучный, — это, в общем-то, экстраверт, внецентрист, а дистон — интроверт, внутрицентрист. Вернее, тут есть сходство, но есть и разница. Одни термины говорят о том, Куда больше обращено подсознание человека, в себя или наружу, другие — о согласии или разладе человека с собой и с миром. И именно это согласие или разногласие и рождает в людях их экстра- или интровертность. Это как бы разные стороны одной медали, как бы корни и ствол одного дерева. Среди созвучных синтонов есть полные и неполные. У полных царит двойное согласие с собой и с миром. Черты их характера, во-первых, согласуются между собой, а во-вторых, они настроены на согласие с миром. Таких людей называют сверхсинтонами, сверхунисонными. Это чемпионы уживчивости, и совместимость с ними может быть самой полной, самой глубокой. Но, к сожалению, их мало, они встречаются редко. Гораздо больше среди нас просто синтонов, созвучных. У них гармония не двойная, а половинная, внешняя или внутренняя. Она или преобладает внутри характера, или правит их эмоциональным отношением к жизни. синтонами часто бывают сангвиники, а также беспечные. Среди них, например, был знаменитый французский баснописец Ла Фонтен. Если их ощущения мягкие и быстро насытимы, тогда их тяга к гармонии усиливается. Если они из Венер, да еще с широким полем восприятий, они становятся сверхсинтонами. Но если в них берет вверх узкое поле восприятий, то их открытость, созвучность будет умеренной. Среди несозвучных, дистонов, то есть среди интровертов, обращенных в себя, тоже есть двойные и обычные. У сверхдистонов двойной эмоциональный разлад и внутри темперамента, характера, и между собой и миром. У простых дистонов эмоциональный разлад частичный, или внутри характера, или между собой и миром. На этот разлад перевешивает те доли согласия между чертами характера или между человеком и миром, которые тоже есть в таких людях. Ни созвучие, ни общительность усиливается, если у человека твердые и ненасытимые ощущения. А если он, кроме того, еще и Марс с узким полем восприятий, то он может стать двойным дистоном. Но если он Венера или Марс, но с широким полем, если у него мягкие ощущения, тогда его разлад с собой и со средой меньше мягче. Таким образом, человека Сатурна, несозвучного, рождает разлад между возбудимостью и неактивностью ощущений, а также узкое поле восприятий, твердость эмоций, их ненасытимость и воинственность. А человека Юпитера, созвучного и общительного, рождает гармония возбудимости и активности ощущений, среднее или широкое поле ощущений, а также их мягкость, насытимость и уступчивость. Современный человек как никогда полон эмоциональных разладов и с новыми условиями жизни и с собой. Пожалуй, сегодня среди нас больше всего дистонов несозвучных или людей гибридов сплавов созвучного и несозвучного это как бы синтодистоны двутонные и их ощущениями правят две полярные силы то попеременно то вместе среди младенцев малышей детей большинство синтоны созвучные но с каждой ступенькой возраста их наверное становится все меньше В подростках происходит как бы взрыв разнозвучия дистонии. В большинстве из них вторгается разлад с собой и с жизнью. У одних этот разлад мельче, не опаснее, у других глубже, больнее. Но повальная эпидемия дистонии разлада — это детская болезнь характера, вернее, болезнь расставания с детством, с его безмятежной синтонностью созвучием. В юности кризис дистонного разлада может пройти, но струны дистонии продолжают звучать, видимо, у большинства людей. У созвучных синтонов, экстравертов, таких струн меньше и звучат они реже. У синта, дистонов, бивертов, двуцентристов, их больше и звучат они чаще. У дистонов, несозвучных, интровертов, очень часто. Главный породитель дистонии – это разлады с собой, в себе. И чем они больше, тем хуже человек относится к себе, тем хуже делается и его эмоциональное отношение к жизни, к окружающим. Чем больше во взрослом человеке самоуважение, тем светлее, синтоннее, созвучнее его ощущение жизни, его эмоциональное отношение к окружающим. Чем меньше в человеке самоуважение, тем темнее, ухудшительнее эмоциональные призмы, сквозь которые он видит себя и окружающих. Это особенно важно во время повальной нервности, которая резко портит наше душевное самоощущение, вселяет в нас червоточину неполноценности, как бы вживляет в душу пружины гистонии. Но вернемся еще раз к ответам Златы О и ее мужа на вопросы анкеты. Черты Дистона, судя по всему, есть и в жене, и в муже. В жене их больше, и они таятся не только в ее нервах, но и в самой сердцевине ее характера. Их рождает, как мы помним, неактивность ее эмоций. Она не ладится их возбудимостью, не дает изливаться, выветриваться наружу ее тягостным эмоциям. Разладом в ней помогает и ее Марс, вместе с твердостью ее ощущений. Воинственность этих ощущений обращается и против нее самой. Она может резко, жестко осуждать себя, и это еще больше усиливает в ней биение струн разлада. У мужа дистонные струны залегают не так глубоко. У пылких основные пружины характера сгармонированы лучше, чем у нервических. Активность ощущений позволяет им выводить наружу тягостные эмоции и сбывать их. Правда, долгочувствие и узкое поле восприятия усиливают эти тягостные эмоции. Тут и лежит главный источник его – дистонии. А когда долгочувствием и узостью восприятий правит Марс, его внутренние разлады разрастаются, и струны дистонии звенят громко. В таких случаях активность и ненасытимость ощущений обращаются у пылкого против себя и близких, и он становится очень опасным, очень неуживчивым. У мужа, видимо, этого пока не случилось. Он, судя по всему, синтодистон, созвучно разладный, причем с перевесом струн согласия. В его отношении к себе эти струны заметно преобладают. Тут он куда больше синтон, чем дистон. Струны разлада громче звучат в его отношении к жизни, к другим людям, но и тут они не пересиливают струн согласия. Это видно по многим его ответам на анкету и потому, что гнев бывает у него только по крупным причинам. И потому, что он более или менее легко мирится с людьми после обиды. А главное, потому, что он постоянен в дружбе, в симпатиях, доверчив к людям, любит детей, ласку. Судя по всему, дистония у мужа, его разладность — это часть его активного стремления улучшать жизнь людей, себя. На струнах его дистонии чаще, видимо, разыгрывается созидательная музыка. Правда, судя по письму жены, он часто идет здесь на пролом, делает хуже, чтобы было лучше. Тогда его созидательные по своей цели поступки делаются разрушительными. Они не улучшают близких, а ухудшают их. Их настроение, отношения, характеры. Муж не умеет находить добрые ключи к своим близким, А жесткие силовые ключи, голос Марса, воинственности, тут же порождают в близких сопротивлениях, будет в них своих Марсов. У жены Дистония выступает под знаменем неактивности и, видимо, чаще бывает оборонительной, защитной, пассивной. Недаром Злата О. называет себя упрямой, а мужа упорным. Упрямство — это именно оборонительное упорство. Твердость в разрушении чужих усилий, защита от них, а упорство — это твердость в создании чего-то своего, а не в разрушении чужого. Ей стоило бы, наверное, переводить свою дистонию на созидательный рельс Тогда она перестанет быть разрушительной, то есть перестанет быть источником одних только тягостных неприятных ощущений. Став инструментом созидания, то есть улучшения себя, своих близких, своей жизни, ее дистония, разнотонность, будет приносить больше приятных ощущений, чем неприятных, будет больше радовать душу, чем угнетать. Но для этого ей стоило бы отказаться от своего разрушительного упрямства или хотя бы умерить его. Тогда и мужу незачем будет пускать в ход силовые струны своего Марса, и ноты дистонии, разладовых отношениях будут звучать слабее, а ноты согласия, синтония — сильнее. Притяжение полюсов И все-таки как же быть с характерами? Сходятся они или не сходятся? У нервических и пылких часто вспыхивает мысль, что они несовместимо разные, И особенно часто она пугает нервических. И в самом деле разница у них разительная. Из трех главных устоев характера похож у них только один – возбудимость, а два других – полярны. Ощущения у нервических неактивны и кратки, а у пылких активны и долги. Но и возбудимость у них разная, и по качеству, и по роли в характере. Это как бы звенья от разных цепей, ветки от разных деревьев. У нервического возбудимость самовластна, и она распыляет себя по множеству поводов и случайностей. Она дает ему массу впечатлений, но она командует им, несет в своих потоках. У пылких возбудимость подчиняется долгочувствию. Долгочувствие держит возбудимость в руках и она из дикой как бы становится полуручной чем выраженнее пылкость характера тем менее заметна возбудимость многие пылкие возбудимые активные долгочувствующие по словам французских психологов казались людям флегматиками невозбудимыми активными долгочувствующими такими видели окружающие Наполеона Де Голля Черчилля Сталина Их возбудимость была как бы под спудом. Она прорывалась наружу только во вспышках гнева, да еще была видна в эмоциональности их языка в крутой манере поведения. Значит, весь строй ощущений у нервических и у пылких резко не сходится. К чему же ведет их эта глубинная разница? Не видят ли они все в жизни сквозь разные психологические призмы? Не вырастает ли эта разница в стену между ними? Не заставляет ли она их смотреть на одно и то же разными глазами, по-разному видеть все скопления мелочей, из которых состоит их жизнь? Психологи долго наблюдали, какие темпераменты соединяются чаще, какие реже, и выяснилось: нервические решительно предпочитают союз с полярными темпераментами, флегматиками и пылкими. У мужчин нервических. В такой союз вступали две трети. Треть выбирала женщин-флегматиков, треть пылких. Еще заметнее такое предпочтение у нервических женщин. Две пятых вступили в союз с флегматиками, две пятых с пылкими. Психологи считают, что здесь действует закон дополнительности, притяжение противоположных темпераментов. Нервические люди – кратких ощущений, и их тянет к людям долгих ощущений. А пылкие и флегматики как раз и относятся к ним. Нервические малоактивны в ощущениях, и их тянет к активным, больше всего к тем же флегматикам и пылким. Переменчивые ощущения бессознательно тянутся к стойким, малодеятельны и к деятельным. Они как бы ищут в них защиту для себя, ищут плюсы, которыми обделены сами. Нервические — люди с повышенной детскостью ощущений, и они испытывают смутную, но глубокую жажду застраховать, обезопасить себя, и поэтому тяготеют к людям повышенно взрослых ощущений, а флегматики и пылкие, которым не хватает детской яркости ощущений, тянутся к этой яркости у нервических, влекутся к ней. Активность и долгота ощущений – это два главных устоя темперамента, по которым нервические ищут свою противоположность. Возбудимость для них, видимо, безразлична, так как они сами превосходят тут всех. Потому-то половина выбирает себе возбудимых, чаще всего пылких, а половина невозбудимых, чаще всего флегматиков. Нервические и пылкие привлекают друг друга, как уже говорилось, противоположными достоинствами. Пылким нравится юность чувств у нервических, их порывистые и радужные ощущения, тяга к фантазии. Нравится им и частые у них, особенно у женщин, хрупкость, незащищенность или, наоборот, кошачьи коготки под этой незащищенностью. Мужчинам нравится женственная грация нервических, частая у них пикантность. Нервические же мужчины — разрядка, отдых, веселье. Эти черточки вызывают у пылких и любовные, и одновременно как бы родительские покровительственные чувства. А что нравится в пылких нервическим? Прежде всего, их горячие, неуправляемые чувства. Их энергичная активность, сильная тяга к выдумке, к расцвечиванию жизни яркими красками. Нервических изумляет в пылких долгота чувств, которые придает этим чувствам стойкую силу, вескую надежность. А удивление, как говорил еще Стендаль, это половина того, что нужно для кристаллизации. Инстинктивно влечет нервических и прочность душевного строя у пылких, прочность, которая нужна им как защитная стена. Как видим, союз их темпераментов может держаться на сильных магнитных влечениях. Естественные биопсихологические фундаменты этого союза больше помогают ладу характеров, чем разладу но судьба такого союза зависит и от вторичных свойств их характеров и от их жизненных принципов для судьбы их чувств видимо главную роль играют именно дополнительные вторичные свойства характера для их отношений жизненные принципы влечение друг к другу рождают у пылких и нервических основные свойства их темпераментов они полярны и поэтому притягиваются друг к другу. Но жизнь или смерть их чувства больше зависят от их дополнительных свойств, и прежде всего от Марса или Венеры, твердости или мягкости ощущений. Это так и бросается в глаза в истории Златы О и ее мужа. Чуть подробнее об этом в главке «По дыгам Марса».